Отпор Не ожидая подобного поворота событий, пару секунд байкеры остолбенело глядели, как пламя, потрескивая, быстро распространяется по участку. Первым опомнился Рус. «Тайпан, бегом за шлангом! Шмель, хватай ведра и со мной!» Подскочив к водоразборной колонке, президент Спарты принялся качать воду в подставленное шмелем ведро. «Волкодав, звони в пожарку!» — крикнул Рус. «Походу, они быстрее приедут, чем полиция!» Пока Волкодав торопливо сообщал диспетчеру адрес мото-клуба, Тайпан притащил из гаража моток поливочного шланга, который подсоединил напрямую к скважине. К этому времени огонь перекинулся на широкую деревянную скамью, которая вспыхнула словно газета. «Елки зеленые!» — пробормотал Тайпан, направляя мощную струю на полыхающее пламя. «Своими ведь руками эту скамеечку делал, даже палец чуть не отрубил нечаянно!» «Да, чуть не отрубил», — ворчливо подхватил волкодав. «Только не себе, а мне. Это уже детали». Горячий воздух выедал глаза от едкого дыма, щипало ноздри. Наконец, с возгоранием было покончено, но как только огонь был полностью потушен, из-за забора, словно издеваясь, швырнули еще одну бутылку с зажигательной смесью. На этот раз она разбилась о стальной лист, которым был облицован ангар, где байкеры ремонтировали свои мотоциклы. Горючая жидкость тут же брызнула искрящимся огненным фонтаном, и спартанцы вновь принялись за дело. «Шмель!» — проорал волкодав, сменив на колонке руса. «Ты все еще считаешь, что стрелять не нужно? Пацифист, блин! Эти твари хотят нас сжечь заживо! Запечь, как картошку в углях! Или ты надеешься, что когда они выломают ворота и ворвутся сюда, то будут с нами драться по правилам, как на ринге?» Шмель только смахнул капли пота со лба. «Нет, он так не думал». Достаточно было взглянуть на этих парней в черных масках с арматурой и безбольными битами в руках, чтобы уснить. Эти люди, а люди ли они вообще, приехали к ним в клуб не просто подраться и кого-то показательно отлупить. Нет, их приехали убивать. Наконец, с последствиями второго заряда тоже было покончено, и тайпан устало выдохнул. Жаль, сейчас не покуришь, сказал он и вытащил из кобуры травматический пистолет. «Если эти отморозки прорвутся сюда, нас даже ружье не спасет!» Кардинал с сомнением посмотрел на травмат в руке Тайпана. «Не то что твоя оса!» «Может, и не спасет, но пару уродов я заберу с собой», — процедил спартанец. Рус подхватил ружье и сделал несколько шагов в сторону ворот, куда, не переставая, продолжали долбить чем-то увесистым. Одна петля уже треснула, дверь постепенно прогибалась внутрь. «Внимание!» — гаркнул Рус. «Предупреждаю только один раз!» «Если кто-то войдет внутрь, я буду стрелять на поражение. Не по ногам, а в голову. Всем ясно?» Новые удары, треснувшая петля, не выдержав напора, лопнула. Дверь выгнулась еще больше. «Вы должны ответить за убийство нашего брата!» — крикнул кто-то из налетчиков. Вместо ответа Рус поднял ружье вверх и нажал на спусковой крючок. Летний воздух, густо пропитанный гарью и яростью, разорвал оглушительный грохот. С высокой ели, стоявшей в сотне метров от территории мотоклуба, сорвалась стайка птиц, испуганно взмыв в небо. На некоторое время за забором возникло замешательство и даже стихли оскорбительные возгласы. Наконец кто-то нарушил паузу. — Вы не убьете всех, а нас много, и приедет еще больше. Мы всегда друг за друга в отличие от вас, поэтому нас всегда будет больше, чем вас, русских. — Приедет еще больше? — вскричал волкодав, не выдержав. Он сорвал с себя пропахшую потом и гарью футболку и покрепче обхватил топор. «Ну давайте, кто самый смелый?» В бандане с голым мускулистым торсом и гневно раздувающимися ноздрями он напоминал опьяненного битвой викинга, который готовился к решающей битве. Из-за забора показалась чья-то голова, скрытая балаклавой, и волкодав взмахнул топором, только чудом не задев лезвием злоумышленника. «Решил стать первым? Ну давай, лезь сюда!» Однако желающих перебраться на другую сторону не оказалось. Очевидно, налетчики осознали, что загнанным в угол мотоциклистам терять нечего, и они будут обороняться до последнего. Тайпан откинул кассету травматического пистолета, заполнив патронами недостающие гнезда. «Уезжайте!» — крикнул Рус. «Мы не убивали вашего земляка! Это сделали другие люди, но подставили нас! Мы не хотим ничьей крови! Если вы зайдете сюда, начнется мясорубка!» Он оглянулся, позади безмолвно стояли спартанцы, их лица были бледными, но преисполненными решимостью биться до конца и, если потребуется, дорого продать свои жизни. Кардинал, поджимая ушибленную ногу, держал в руке штыковую лопату, шмель тяжелый разводной ключ. — У меня такое ощущение, что ты жалеешь о том, что вышел из тюрьмы, — тихо сказал кардинал. — Там тебе было бы спокойней. Шмель выдавил усмешку. По крайней мере, не так я себе представлял первый день на свободе. В дверь снова ударили, из-за забора полетели камни. Один из них попал в плечо Волкодаву, второй угодил прямо в бак Кавасаки Тайпана. Ах, вы гады! взъярился байкер и, подбежав к забору, выстрелил в щель из травмата. Очередной камень упал в шаге от ноги шмеля. Он пнул его носком ботинка, как вдруг встрепенулся, замерев на месте. Где-то вдали слышался мерный рок от моторов, и этот звук нарастал с каждой секундой. «Наши!» — вне себя от радости завопил он. «Слышите?» Не сводя глаз с дрожащих от ударов ворот, Рус приказал. «Волкодав, проверь!» Кивнув, байкер опрометью метнулся в дом и, поднявшись на чердак, вскоре был на крыше. Несколько секунд он напряженно вглядывался вдаль, затем крикнул. «Там и наши, и свободный ветер!» Рев мотоциклетных двигателей стал громче, и Рус опустил ружье. Послышались крики и звуки борьбы, кто-то пронзительно закричал от боли. «Нехорошо отсиживаться, когда наши там разбираются», — произнес Рус, и на его скулах заиграли желваки. В изрядно потрепанные ворота уже никто не дубасил, а Шмель вплотную подошел к ним, взявшись за засов. «Попробуем открыть?» «Давай!» Это оказалось делом нелегким, поскольку из-за постоянных ударов дверь сильно деформировалась, и Тайпану пришлось сбегать в гараж за монтировкой. Пока байкеры возились с воротами, к звукам борьбы присоединился надрывный вой сирен. К мотоклубу съехались две машины с полицейскими и микроавтобус, из которого высыпали бойцы спецназа. Следом прибыл пожарный автомобиль. «Всем остановиться и поднять руки!» — загремел голос, усиленный громкоговорителем. «Бросить оружие!» Видя, что дело приобретает серьезный оборот, молодчики в масках заметались в поисках выхода. Кто-то кинулся к автобусу, однако уехать нарушителям не удалось бы в любом случае. К тому времени уже несколько байкеров перегородили все выезды. Кто-то из приехавших на помощь пытался распороть шины автобуса ножом, но их остановили полицейские. «Убери ружье, РУС», — посоветовал кардинал, как только ворота, наконец, были открыты. «Не то под раздачу тоже попадешь». Президент Спарты не стал спорить и направился с ружьем в гараж. «Вот и поели шашлыка», — грустно улыбнулся волкодав, вытирая закопченное лицо.